Глава 4. Ускорение, ускорение. Перемены единственные, что постоянно в нашей жизни, и их темпы все ускоряются. Мы в этом уверены. Это обусловлено взаимным наложением трех усилителей. Первый — экспоненциальный рост вычислительных мощностей, а также технологии, прогрессу которых он способствует. О них мы говорили в двух предыдущих главах. Второй — конвергенция одних, ускоряющих технологий с другими, порождающая волны перемен, которые, накладываясь одна на другую, дополнительно усиливаются и грозят смести на своём пути, если не всё, то почти всё. Например, так бывает, когда в одной точке сходятся искусственный интеллект и роботы, и в итоге исчезают сотни миллионов рабочих мест. Наконец, третий усилитель, и его мы тоже изучим, дополнительные силы числом 7 штук. Все они — побочный эффект конвергенции экспоненциальных технологий, выражаясь техническим языком эффект второго порядка, воздействующий на инновации как дополнительный ускоритель. Хотя каждая из этих семи сил действует независимо от остальных, по сути они дают комбинаторный эффект. Это как порядок действий в решении математического уравнения, алгоритм, составленный в определенном смысле всеми нами для того, чтобы повысить темп перемен в мире и расширить их масштаб. Каждое действие опирается на предыдущее и усиливает эффект следующего, а в совокупности они ускоряют наше ускорение, производя за год больше перемен, чем видывали на своем веку наши деды. Далее в этой главе мы по отдельности изучим каждую из семи сил, а в части второй оценим их совокупное влияние и посмотрим, как их пересечения будут менять наши жизни в следующем десятилетии. А сейчас изучим их по порядку, одно за другой, и начнём со времени. Сила номер один. Сбережённое время. В сборнике интернет-баек й из истории, создания легендарного «Оригинал» Макинтош, работавший в Apple, информатик-теоретик Энди Херцфельд, вспоминает одну историю очень в духе Стива Джобса. т и п и ч н о она уже тем, что, как и во множестве других, Джобс досадует из лица. Причиной всему — скорость. Предполагалось, что первый Mac будет очень быстрым компьютером. Таким он, собственно, и был, во всяком случае, на бумаге. Спроектированные на основе микропроцессора Моторола — 68 тысяч система Mac и правда работала в десятеро быстрее, чем Apple i А оперативной памяти ему явно не хватало. Приходилось подгружать дополнительные данные с дискет. Особенно недостаток ОЗУ проявлялся во время первоначального запуска. Бывало, Mac тормозил по несколько минут, прежде чем окончательно загрузиться. Такая задержка сводила Джобса с ума. В какой-то день он вихрем ворвался в отсек, который занимал в офисе компьютерный инженер Ларри Кеньен и в своей типично-джобсовской манере потребовал «Макинтош» г р у з и т с я слишком медленно, застав ь его поворачиваться быстрее. к е н г е терпеливо слушал. Такие требования ему уже были не впервой, и в который раз он перечислил Джобсу всевозможные варианты ускорения компьютера. Здесь подправить, там подрегулировать. К сожалению, всё это могло сработать только после того, как компьютер загрузится. Но Джобс не успокаивался. «Знаешь», — сказал он, — «я тут подумал на досуге, сколько народу будут пользоваться этим маком? Миллион? Да нет, побольше. Через несколько лет могу ручаться миллионов пять». Ладно, предположим, получится у тебя урезать время загрузки на 10 секунд. Теперь умножь это на 5 миллионов пользователей и получишь 50 миллионов секунд. И это, заметь, каждый день. А за год это выльется, а за год это выльется, дай-ка прикинуть, в десятки человеческих жизней. Так вот, если заставишь комп грузиться на 10 секунд быстрее, спасёшь больше десятка жизней. Как думаешь, стоит оно того? За следующие месяцы им всё же удалось на 10 секунд урезать время загрузки, и Джобс не ошибался, эти секунды реально экономили людям время. Но то был не единичный случай. Здесь просматривается закономерность, поскольку сбережённое время, как выясняется, и составляет одно из главных преимуществ технологии. Иными словами, не только в том дело, что ужалось время загрузки. Возьмём поисковый движок. одной из наиболее широко применяемых технологий. До появления интернет-поисковиков за нужными нам сведениями мы отправлялись в библиотеку. Это требовало времени. Сколько? Это и пытались выяснить в 2014 году специалист по поведенческой экономике Мичиганского университета и я н Чен, когда предложила участникам эксперимента ответить на ряд вопросов. Причем половине участников она разрешила доступ в интернет, а вторую половину отправила за ответами в библиотеку и запустила отсчет времени. По интернет-запросам ответы удавалось получать в среднем минут за 7, а в оффлайне поиск занимал 22 минуты. Это значит, что всякий раз, когда мы вводим свой запрос в строку «Поиска», технология поискового движка экономит нам 15 минут. Если применить здесь простенькую Джобсову логику к 3,5 миллиардам запросов, ежесуточно обрабатываемых поисковой м а ш и н ы Google, то обнаружится, что один только Google за сутки экономит людям 52,4 миллиарда минут. Значит, прав был Стив Джобс. Это и правда, ого-го, сколько жизней. По той же логике нам сберегают время ш о п и н г развлечения и всё прочее, что мы делаем через интернет. Раньше покупка часов подразумевала поход в магазин, а посмотреть кино значило, что надо сесть в машину и доехать до кинотеатра, или покупка авиабилетов. Раньше требовалось делать звонки, ожидать на линии, а иногда и непосредственно общаться с живыми из плоти и крови кассирами. Теперь всё иначе, и это имеет свои последствия. Для новаторства требуется свободное время. Почему, как вы думаете, несколько столетий назад мир менялся так медленно? А потому что у нас, людей, не было свободного времени, чтобы что-то в корне менять. Большую часть времени отнимали насущные заботы, добыть пропитание в поле или на охоте, натаскать воды, пошить, подлатать, отдраить и так далее. А технология, как указал Джобс, решает эту проблему. За последнюю сотню лет всевозможные трудосберегающие приспособления, под каковыми раньше понимались электричество, водопроводная вода, различные приборы, позволили сократить время, которого требуют домашние хлопоты, что, по общему мнению, самое нелюбимое из всех наших занятий с 58 часов в неделю в 1900 году до полутора часов в неделю в 2011 году. Для предпринимателей и изобретателей это равносильно объёму работ, которые они в ином случае проделали бы за неделю, трудясь сверхурочно, и время на неё они получают задаром, притом каждый месяц просто потому, что живут на белом свете. Это не только выгоды от технологии, а ещё и импульс к новаторству, ещё одной силе, ускоряющей наше ускорение. А время, которое мы сберегаем себе сегодня, тихо меркнет по сравнению с тем, которое подарит нам завтрашний день. В конце 1800-х годов поездка из Нью-Йорка в Чикаго на д и л и ж а н с е занимала четыре недели. Спустя несколько десятилетий железные дороги сократили время в пути примерно до четырёх дней. Авиалайнеры ещё больше ужали время в пути до четырёх часов. Ещё через несколько лет гиперпетля позволит преодолевать это расстояние меньше, чем за час, а виртуальная реальность и аватары имеют все шансы и возможности свести это время вообще до нуля. Сенсоры, датчики не только придают разумность нашим бытовым приборам, но и добавляют часов нашим жизням. Только представьте, как это будет устроено. Допустим, у вас заканчивается запас кофе. Ваш холодильник сам заметит это и закажет еще кофе. Умный контракт на основе блокчейна разместит этот заказ, а Amazon отправит вам на дом один из своих доставочных дронов. Единственный момент, когда вы узнаете, что у вас кончился кофе, когда понесете в кухонный шкафчик новый пакет из распакованной доставочной коробки. И, конечно, не за горами тот день, когда и эту неутомительную заботу возьмет на себя ваш персональный бот-мажордом. Но главные преимущества ожидаются в нашей трудовой жизни. В целом, ряде наук, от материаловедения до медицинских исследований, искусственный интеллект, позволяющий не в стенах л а б о р а т о р и и а внутри персонального компьютера экспериментировать с новыми соединениями, на порядке сократит необходимое для и з о б р е т е н и й время с годов до недель. Всё это ещё больше ускорит квантовые вычисления. Трёхмерная печать на многие месяцы сократит сроки изготовления продуктов, возведения сооружений. Словом, вы представляете себе общую картину. Всё упомянутое сказывается на темпах новаторства. И поскольку привалившая нам удача в виде высвободившихся для творчества часов год от года только растёт, изобретатели, предприниматели, легендарные самоделкины обоего пола в своих гаражах получат в своё распоряжение ещё больше времени, чтобы экспериментировать, ошибаться, менять направление, снова ошибаться и снова менять направление, пока не нащупают правильный путь». Технология сократила время на разработку, доводку, отладку новаций и увеличила время, которое учёные могут посвящать изобретательству. Сложилось ускоряющее ускорение петля обратной связи, и она далеко не единственная. Сила номер два. Доступность капитала. Да, то был один из сильнейших в истории двойных ударов под дых Америки. В 1957 году Советский Союз нанес первый удар, выведя на околоземную орбиту спутник-1, и разразилось форменное светопреставление. Отец водородной бомбы Эдвард т е й л е р назвал это величайшим поражением Америки после Перл-Харбора. Сенатор Майк Мэнсфилд предупреждал «На кон поставлено ни много ни мало о наше выживание». Но Советы пошли ещё дальше, и через четыре года после первого удара нанесли второй, запустив в космос первого в мире космонавта Юрия Гагарина. Эти два удара уязвили Америку до глубины души. Градус холодной войны опустился до лютого мороза, зато разгорелась космическая гонка. «И чем же Америка дала сдачу? Деньгами. Уймой денег». Через несколько месяцев президент Кеннеди сделал ответный ход, инициировал программу «Аполло» и залил в аэрокосмическую отрасль средства в размере 2,2% американского ВВП. Гигантский приток долларов придал мощный заряд эре-новаторства, и всего за 8 лет Америка преодолела путь от суборбитального полета Алана Шепарда до следов Нила Армстронга на поверхности Луны. А как иначе? Ничто так не ускоряет технологические разработки, как деньги. Больше баксов, больше и баков Роджерсов. Вымышленный персонаж американского фантаста Филиппа Нолана преподносился как пионер освоения космоса. Рассказ о нем вышел в 1928 году в Amazing Stories, первом в США сборнике научной фантастики. Больше денег означает, что шире ряды изобретателей. Они больше экспериментируют, терпят больше неудач и в итоге добиваются прорывов. Это подводит нас ко второй силе – беспрецедентной доступности капитала. Сегодня новаторам проще получить финансирование, чем когда-либо в истории. При таком изобилии капитала возможно финансировать еще больше новаций, амбициозных замыслов, вредовых идей, всяких и разных. Возможно, деньги и не вращают шестерёнки нашего мира, но определённо помогают будущему скорее становиться нашим сегодня. Так откуда притекают все эти деньги? Благодаря цифровым технологиям. Хотя любая новая технология всегда открывала новые способы делать деньги, цифровые технологии предложили нам крайне важную вариацию на тему денег. Новые способы привлекать их. Первым таким способом стал краудфандинг. И с точки зрения потраченных долларов, это нижний, ультрабюджетный край спектра доступности капитала. Для тех, кто не в курсе, идея краудфандинга довольно проста и незамысловата. Крауд, английский крауд, или толпа миллиарды людей, подключенных на данный момент к интернету, а фандинг, английский фандинг, обращение к интернет-толпе с просьбой дать денег на реализацию какой-либо идеи. п р и в л е к а ю щ и е деньги, как правило, выкладывает демонстрационный видеоролик своего продукта на специализированном сайте, например, kickstarter и просит, чтобы ему дали деньги в одной из четырех форм, в виде займа на условиях равноправного кредитования, в рамках акционерного инвестирования, в обмен на какое-нибудь вознаграждение, например, футболку, или в качестве аванса за покупку предлагаемого продукта. Таким способом можно собрать огромные суммы. Самый первый краудфандинговый проект относится к 1997 году. Британская прок-рок-группа Marillion собрала 60 тысяч долларов интернет-пожертвований на финансирование гастрольного тура по США. За 20 лет размеры рынка существенно выросли. И к 2015 году мировой рынок краудфандинга оценивался уже в 34 миллиарда долларов. Но если рок-музыкантам из м а р и l l i o пришлось самим изобретать весь бэкэнд, программно-аппаратурную сторону онлайнового сбора средств, то к услугам современных предпринимателей в одной только Северной Америке имеются 600 различных краудфандинговых платформ. Kickstarter — одна из популярнейших платформ по сбору добровольных пожертвований в обмен на какие-нибудь награды. Она уже запустила 450 тысяч проектов, и публика подписалась на пожертвования общей суммой больше 4 0,4 миллиардов долларов. К тому же платформа значительно ускоряет процесс создания стартапов. На данный момент самое успешное из проведённых kickstarter к о м п а н и й привлечение средств на проект умных часов Pebble Time, когда чуть больше, чем за месяц, было привлечено более 20 миллионов долларов. Во времена м a р и л е о н на сбор такой суммы ушли бы годы. Как и многие другие цифровые платформы, краудфандинг поймал волну закона Мура и переживает двузначный рост. По прогнозам экспертов к 2025 году, Общий объем средств, проходящих через экосистему краудфандинга, возрастет до 300 миллиардов долларов. Но главное достижение краудфандинга не в объеме привлекаемых средств, а скорее в тех, кому открывается доступ к ним. Сайты равноправного микрокредитования, скажем, Кива, несут доступные капиталы в те уголки мира, которых инвесторы долгое время в упор не видели. Не перечесть, сколько нового подарили нам программы краудфандинга на условиях вознаграждения. От технологий очистки океана, которые в принципе финансируются с большим скрипом, до прорывов, считавшихся до недавних пор пустыми прожектами, чему яркий пример VR-шлем Oculus Rift. д е м о к р а т и з а ц и и доступа к капиталу краудфандинг позволяет каждому, у кого есть хорошая идея и доступ к смартфону, собрать средства и начать свое дело. Вот почему в Goldman Sachs краудфандинг называют «самый подрывной из всех новых моделей финансирования». Если краудфандинг – новый способ для предпринимателей привлекать капитал, то венчурное финансирование – следующее из, рассматривая их нами категорий, «старый способ». Однако старое всегда играет важную роль в ускорении нового. Так, за последние полвека венчурному финансированию мы должны сказать спасибо за Apple, Amazon, Google, Uber, как и за многие другие начинания. Оно не просто ускоряет наше ускорение, а выступает одним из ключевых драйверов этого процесса. В США объем венчурного финансирования вырос с 8,1%, миллиарда долларов в 1995 году до 61,4 миллиардов долларов в 2016 году. Далее наступил знаменательный 2017 год, и венчурные инвестиции в США взлетели до 99,5 миллиардов долларов. Исторический рекорд, уступающий только 2000 году, когда в разгар бума доткомов на венчурное финансирование было потрачено 119 миллиардов долларов. Между тем, венчурное финансирование в остальном мире впечатляло еще больше. Так, Азия, относительно новый игрок на этом поле, показала пиковое значение 48 миллиардов долларов, А европейские венчурные финансисты поставили свой абсолютный рекорд – 21 миллиард долларов. Но еще важнее, что огромные суммы напрямую вливаются в технологии, заставляя еще быстрее вращаться шестеренки инновационного процесса. Особенно популярно венчурное финансирование серьезных технологий. Блокчейн в последние годы переживает серьезный рост инвестиций, как и технологии голосового интерфейса, подобные Alexa. На подъеме в этом смысле и искусственный интеллект. Здесь инвестиции выросли с 5,4 миллиардов долларов в 2017 году до 9,3 миллиардов долларов в 2018 году. Аналогичный бум мы наблюдаем и в области биотехнологии. Если в 2017 году инвестиции составили 11,8 миллиардов долларов, то в 2018 году возросли до 14,4 миллиардов долларов. Но если речь о том, как в мгновение ока привлекаются немыслимые суммы, то мало что сравнится с первичным размещением монет Initial Coin Offering, ICO. Порождение криптовалют ICO выступает как новая форма краудфандинга на прочном фундаменте технологии блокчейна. и теперь стартапы могут привлекать капитал за счет создания и продажи собственной виртуальной валюты, называемые либо токенами, либо коинами. Токены дают право владеть долей в компании или, по крайней мере, право участвовать в голосовании, и обещают долю в будущих прибылях, а могут выступать и в роли ценной бумаги, удостоверяющей долевое владение объектом недвижимости или чем-то подобным. ICO славится быстротой привлечения капитала в огромных количествах и на несколько, скажем так, необычных условиях. Возьмем, например, Filecoin — это децентрализованная сеть на блокчейне для хранения информации, которая позволяет участникам сдавать в аренду излишки е м к о с т и й хранения на их серверах в обмен на Filecoins, Filecoins — так называются токены компании. В августе 2017 года, когда компания запустила ICO всего за 30 дней, удалось привлечь 257 миллионов долларов. Первые 135 миллионов долларов были собраны в первый же час. Причем на тот момент у компании даже не было работающего продукта. Вообще-то этот случай далеко не единичный. Примерно за месяц до успеха Filecoin самонастраиваемая криптовалюта Tezos всего за 13 дней привлекла капитал в размере 232 миллионов долларов. А еще есть токен EOS, одна из самых популярных среди торгуемых сегодня криптовалют, которая за годичный ICO собрала побившую все рекорды сумму 4 миллиарда долларов. Тренд на популярность токенов не замедляется. Квартальное количество ICO тоже растет, как на дрожжах. Если в первом квартале 2017 года прошла дюжина, то в последнем квартале того же года уже более сотни, и с тех пор активность в этой сфере только нарастает. И все же давайте на некоторое время забудем об ICO — Когда речь заходит о настоящих золотых жилах размещаемого капитала, то тяжеловесами здесь по праву выступают фонды национального благосостояния. Sovereign Wealth Funds, SVF. Эти инвестиционные гиганты по разным оценкам располагают активами примерно 8,5 триллионов долларов. Не миллиардов, заметьте, а т р и л л и о н о в S.U.E.F. по традиции инвестировали средства в государственные ценные бумаги, инфраструктуру и природные ресурсы. Но поскольку обещанные стартапами экономические выгоды продолжают расти, фонды все чаще охотятся за сверхдоходными инвестициями в частно-предпринимательских угодьях. Согласно данным исследовательского центра Sovereign Wealth Lab при Мадридской бизнес-школе, Института д м п р е с с а на эту сферу пришлись 42 сделки SYF на общую сумму порядка 16,2 миллиарда долларов. Но и эти цифры бледнеют перед инвестиционным мегафондом VisionFound, который учредил CEO SoftBank в Сосоёсе Сон. Высшая руководящая должность в компании аналог генерального директора. Движимый верой в сингулярность идею Рея Курцвейла, что прогресс в области искусственного интеллекта приведёт к беспрецедентному технологическому росту и потрясающим переменам в человеческой цивилизации, Сон решил, что надо бы ускорить этот процесс. «Я безоговорочно верю в эту концепцию», — заявил Сон в недавнем выступлении. следующие 30 лет она станет реальностью. Я искренне верю, что она приближается, и поэтому тороплюсь сосредоточивать средства, инвестировать. Сон именно этим и занимается, сосредоточивает средства. Vision Found был основан в сентябре 2016 года, когда в Токио прилетел Мохаммед бин Салман. Тогда еще вице-кронпринц Саудовской Аравии, искавший возможности диверсифицировать портфель ф о н д ы национального благосостояния своей страны, в котором преобладали инвестиции в нефтяную отрасль. Сон в красках расписал принцу свою идею – основать крупнейший в истории фонд и финансировать его средствами технологические стартапы. Часа не прошло, как Бен Салман дал согласие выступить якорным инвесторам. 45 минут и 45 миллиардов долларов. Вспоминая тот случай, с к а ж у т с он в шоу Дэвида Рубинштейна. Получается по миллиарду долларов в минуту. Вскоре в дело включились и компании Калибра Apple, Foxconn, Qualcomm. И это только подводит нас к сегодняшнему дню. Как утверждает Сон для фонда Планка 100 млрд и л и а о в долларов, только первый шаг. Он уже заявил, что прорабатывает идею создать в ближайшие несколько лет второй Vision Fund. Мы резко расширим масштаб, будем открывать по фонду каждые 2-3 года: Vision Fund 2, Vision Fund 3, Vision Fund 4. Мы с о з д а е м механизм, позволяющий поэтапно наращивать наши инвестиционные возможности, с 10 триллионов йен до 200 триллионов, затем до 100 триллионов. Как н е крути, а это гора денег, а теперь прибавьте их к неимоверным суммам, уже привлеченным за счет краудфандинга, венчурного капитала и первичного размещения монет, и увидите, что таких масштабов доступность капитала – это уже не просто рюшечка на платье бизнеса, это турбо-ускоритель технологий, в рекордные сроки превращающие деньги в идеи и новации. Сила номер три. Демонетизация. В главе 2 мы ввели понятие 6D — стадии развития, через которые проходят все экспоненциальные технологии. Мы представили их как временные вехи, способные определять нынешнее местонахождение технологии и стадию, на которую она перейдёт завтра. Здесь мы хотим вернуться к одной из стадий — демонетизации и изучить её д е й с т в и е как ускоряющей силы. Начнем с констатации простого факта. Для инноваций нужны научные исследования. Что может быть лучше, чем иметь в распоряжении миллионы долларов на исследования? И хорошо бы они растягивались на гораздо большее время, правда? Это-то нам и дает демонетизация. В 2001 году, как мы узнали из предыдущей главы, требовалось 9 месяцев, чтобы полностью расшифровать человеческий геном, а обходилась эта операция в 100 миллионов долларов. Сегодня секвенсор последнего поколения к о м п а н и и и л л ю м и н а проделывает эту операцию за час, а стоит это 100 долларов. В 6480 раз быстрее и в миллион раз дешевле. Если вы работаете в области геномики, научно-исследовательских грантов от государства вам теперь хватает на несравнимо большее время, чем раньше, что ускоряет приток озарений и катализирует научные прорывы. А то, что срабатывает в сфере секвенирования генома, должно работать и в десятках других сфер. Приборы и инструменты, прежде доступные только самым богатым компаниям и самым крупным государственным научно-исследовательским лабораториям, теперь доступны почти каждому и по мизерным ценам. Очевиднейший пример — суперкомпьютер в вашем кармане. Ещё несколько десятков лет тому назад такая машинка стоила бы миллионы долларов». В книге «Изобилие» мы насчитали, что в комплекте с очень недешевым смартфоном ценой порядка 800 долларов покупатель бесплатно получает встроенные в нем технологии – аудиоплееры, видеокамеры, калькуляторы и прочее – стоимостью более миллиона долларов США по курсу 2012 года. А сегодня точно такую же комплектацию имеет средненький смартфон, который продается в м у м б а е за 50 долларов. А как же! Такие устройства, как видеокамеры, акселерометры и системы спутниковой навигации в тысячу раз уменьшились в размерах и в миллион раз подешевели. Вот и роботы ещё недавно были безраздельной в о т ч и н о й большого бизнеса. А сегодня можно купить домой робот-пылесос, и обойдётся он вам даже дешевле, чем традиционный пылесос. А ещё мы видим, как дешевеет электричество, на котором работают все эти роботы. Как отмечает в докладе от 2019 года Международное агентство по возобновляемым источникам энергии, на эти источники энергии приходится примерно треть вырабатываемой в мире электроэнергии, а их себестоимость упала ниже себестоимости угля. При нынешних темпах снижение с о л н е ч н а я э н е р г е т и к а всего через пять удвоений достигнет уровня, позволяющего покрывать все наши потребности. Еще через полтора года при очередном удвоении мы уже 200% наших потребностей будем удовлетворять за счет одной только солнечной энергетики. Мы движемся в сторону резкого обесценивания энергии для нашей планеты. А поскольку она требуется всем новаторам, падение ее стоимости само по себе еще больше начнет ускорять темпы перемен в мире. Но в одиночку ускоренные инновации не смогут реально увеличить темпы перемен в мире. Всегда нужен тот, кто за ручку приведет эти инновации на рынок. И спасибо демонетизации, что чуть ли не все базовые потребности бизнеса в энергии, образовании, производстве, транспортировке, коммуникации, в страховании и труде экспоненциально дешевеют. Мы же помним, больше баксов, больше и баков Роджерсов. Но демонетизация даёт нам за те же деньги намного большее. В конце концов, это и позволит нам развить немыслимую скорость. Сила номер четыре. Больше гениальных умов. В 1913 году математик из Кембриджского университета Готфри Харди получил по почте необычное письмо. «Уважаемый сэр», — говорилось в нём, — «разрешите представиться, я клерк в бухгалтерии». Портового управления в м а д р а с е с годовым жалованием 20 фунтов. Дальше следовали 9 страниц, сплошь исписанных математическими формулами, в том числе 120 различных результатов в таких разделах, как теория чисел, бесконечные ряды, непрерывные дроби и несобственные интегралы. «Я обеден», — говорилось в конце письма, — «и не могу сам опубликовать свои результаты, но если вы сочтете их сколько-нибудь ценными, я хотел бы, чтобы вы их опубликовали». Письмо было подписано С. Рамануджан. Не сказать, чтобы для кембриджского математика такая уж редкость получать письма с уравнениями, но это письмо сильно заинтересовало Харди. Хотя математические выкладки автора письма начинались со знакомых Харди расчетов, очень скоро они сворачивали в таких немыслимых направлениях и приводили к выводам, о которых Харди позже скажет, они должны быть верны, потому что, будь они неверны, не хватило бы никакого человеческого воображения, чтобы измыслить их. Так начиналась одна из самых невероятных легенд математики. Сриневаса Рамануджан родился в м а д р а с е в 1887 году. Его мать была домохозяйкой, а отец работал бухгалтером в текстильной лавке. Рано п р о я в и в ш и е способности к математике, Рамануджан, тем не менее, не имел ни формального школьного образования, ни реальной возможности учиться у преподавателей. К тому же ему не хватало терпения, чтобы педантично постигать школьную науку. В колледже он отставал по всем предметам, кроме математики, но даже преподаватели по э т о и дисциплине не могли постичь его выкладок. Его отчислили за неуспеваемость, когда ему не было и 20 лет, и следующие четыре года прошли в крайней нищете. Наконец, совсем отчаявшись, он решился послать то письмо Харди. Поначалу сообщение от безвестного клерка из м а д р а с а привело Харди в замешательство. Заподозрив розыгрыш, Харди показал письмо своему коллеге, математику Джону Литтлвуду, и очень скоро оба поняли, что ни о каких шутках речи близко нет. Встретивший их на следующий день философ Бертран Рассел позже вспоминал, что застал эту парочку в состоянии крайней ажитации, ведь они уверовали, что открыли второго Ньютона в каком-то клерке-индусе из м а д р а с а с зарплатой 20 фунтов в год. Харди настоял, чтобы Рамануджан переехал в Кембридж. Через пять лет он был принят в королевское общество и стал самым молодым его членом за всю историю общества, а также первым удостоенным членства индийцем. До кончины от туберкулеза четыре года спустя Рамануджан сумел внести в математику огромный вклад, исчисляющийся 3900 формулами, включая решения к задачам, которые до него считались неразрешимыми. Он также многое сделал в компьютерных науках, электротехнике, физике. По общему мнению, р а м а н у д ж а н бесспорно входит в плеяду выдающихся умов человечества, непревзойденных гениев. Однако из всех его блестящих достижений, пожалуй, самым примечательным стал сам факт, что его вообще заметили. До недавнего времени большинство гениальных умов пропадали почем зря, так и не раскрывшись. Даже если вы рождались с задатками гения, шансы, что вам удастся реализовать их, в лучшем случае, были очень невелики. Пол, а также классовая и культурная принадлежность имели огромное значение. И если вы родились не в богатстве, да еще и не мужчиной, перспектив получить нечто получше, чем «третьеразрядное образование» у вас было чуть больше ноля». Но даже если вам хватало образования, чтобы осознать и раскрыть свои дарования, чтобы добиться признания своего таланта и оставить свой след в науке, требовалось, как убедился на собственном опыте Сриневаса Рамануджан, совершить настоящий подвиг. Хотя гениальность, конечно, измеряется не одним только IQ, нормальное распределение на шкале оценки интеллекта Стэнфорда Бинне указывает, что в категорию гениев попадает лишь 1% человечества. В численном выражении когорта гениев в нашем мире по идее насчитывает 75 миллионов человек. Да, но сколько из них оставили реальный след в нашем мире? До недавнего времени их было не слишком много. Один из побочных эффектов нашего гиперподключённого мира в том, что люди с выдающимися талантами перестали быть заложниками своего класса, своего гражданства или своей культуры. Мы не привыкли высчитывать потерянные выгоды от навсегда утраченных, не реализовавшихся талантов, но они, судя по всему, огромны, и всё же благодаря возрастающей взаимосвязанности людей и экспоненциально взрывному росту социальных сетей начинают рушиться барьеры в прошлом, не дававшие гением заявить о себе миру. В итоге возрастут приток прорывных идей, темпы рождения, инноваций, а также наше ускорение. И это только половина правды. Пусть гениальность по-прежнему остается редкостью, зато мы шаг за шагом проникаем в тайны биологического устройства мозга, наделенного гениальными способностями. В нейробиологических исследованиях можно выделить два главных подхода с прицелом на ближайшую и отдаленную перспективу. На ближнесрочном направлении и с с л е д о в а н и я так называемых неврологических основ новаторства, творческой изобретательности, способности к познанию, мотивации и потокового состояния сознания позволяет нам невиданно усиливать эти важнейшие качества. Возьмем задачку про 9 т о ч е к классический тест на способность творчески решать задачи. По условию надо за 10 минут придумать, как соединить 9 т точек четырьмя линиями, не отрывая карандаша от бумаги. В обычных условиях решить задачу способны всего 5% людей. Участникам исследования, которое проводилось в Сиднейском университете в Австралии, она оказалась не по зубам. Тогда исследователи пригласили вторую группу участников, которым применили транскраниальную микрополяризацию. Позволяет направленно изменять функциональное состояние различных звеньев центральной нервной системы под действием малого постоянного тока. Она позволяет имитировать многие изменения, возникающие в мозге, когда им овладевает потоковое состояние. И представляете, что получилось? Решение задачи сумели найти 40% участников. Рекордный результат. Долгосрочный подход следует тем же к у р с о м на улучшение когнитивной функции за счет технологий, но не раньше, чем технологические устройства начнут постоянно вживлять в наш мозг. Особая порода предпринимателей, например, Илон Маск, основатель компании Neuralink и сооснователь Braintree Брайан Джонсон, основавший Kernel, наряду с Facebook и другими солидными компаниями вкладывают сотни миллионов долларов в мозговые импланты следующего поколения. Их еще прозвали нейропротезами или нейрокомпьютерными интерфейсами. А их цель, как объясняет Джонсон, не противопоставить искусственный интеллект человеческому, а скорее создать хай, человеческий интеллект, соединяющий людей с искусственным интеллектом. Все согласны, что донации киборгов, о которой рассказывает одноимённый научный просветительский сериал, ещё очень далеко, но прогресс в этом направлении движется куда быстрее, чем представляется многим. У нас уже есть интерфейсы мозг-компьютер, позволяющие жертвам инсульта восстановить подвижность парализованных конечностей, и другие нейрокомпьютерные интерфейсы, с помощью которых люди с квадриплегией, у которых парализованы все четыре конечности, могут усилием мысли управлять компьютером. Уже разработаны и применяются устройства, заменяющие некоторые из органов чувств, например, к о х л е а р н ы е импланты, функционально заменяющие повреждённую улитку, внутреннее ухо, а полноценные зрительные протезы, конечный горизонт, к которому мы стремимся, п о я в и т с я ещё в текущем десятилетии. Память – самый недавний из взломанных нами фронтиров. В 2017 году нейробиолог из Университета Южной Каролины Донг Сонг позаимствовал у больных эпилепсией противоприступные нейроимпланты. только перепрограммировал их так, чтобы они стимулировали нейронные цепи, участвующие в усвоении и удержании знаний, и за счёт этого на 30% улучшил свою память. В ближайшее время это станет новым методом лечения болезни Альцгеймера, а в дальнейшем послужит улучшению мозговой активности всем и каждому. Рэй Курцвейл, как известно, побился об заклад, что полноценные киборги будут созданы к середине 2030-х. Известно, что его предсказания сбываются в среднем в 86% случаев. Но даже если он на десяток лет промахнулся, на наших глазах разворачивается значительный прогресс во всём, начиная с сетей и заканчивая нейробиологией. И в итоге он подарит нам ещё больше гениев, больше прорывов и ещё большее ускорение. Сила номер пять. Изобилие коммуникаций. Теперь у нас на очереди такой ускоритель инноваций, как сетевая мощь — инструмент, позволяющий мозгу одних людей поддерживать связь, подключение к мозгу других, обмениваться идеями и высекать искры изобретательности. В книге е и з о б и л и я мы показали, каким важным стимулом к наступлению эпохи просвещения стал расцвет кофеин по всей Европе в XVIII веке. То были заведения нового типа, где царила эгалитарная атмосфера — которая притягивала представителей всех сословий и создавала идеальную среду для того, чтобы новые идеи встречались, перемешивались и занимались любовью, как образно выразился британский журналист м э т Ридли. Превратившиеся в хабы для обмена информацией, в сеть, кофейни сыграли роль важнейшего двигателя прогресса. Неудивительно, что аналогичные сетевые эффекты мы наблюдаем в городах, которые, по сути, те же кофейни, разве что масштабом побольше. На городскую среду приходится две трети всякого роста, поскольку сама плотность расселения способствует перекрёстному опылению идей. Вот почему физик Джеффри Уэст из Института Санта-Фе обнаружил, что когда население города удваивается, происходит 15-процентный рост доходов, богатства и инноваций. Рост инноваций определялся количеством новых патентов. Но как кофейни бледнеют по сравнению с городами, так и сами города в сравнении с земным шаром. К 2017 году интернет охватывал уже 3,8 миллиарда человек, около половины человечества. А в следующие 6 лет мы собираемся подключать к интернету вторую половину человечества, и тогда в глобальное общение вольются еще 4,2 миллиарда носителей разума, прежде не участвовавших в нем. Вскоре все 8 миллиардов нас, жителей планеты, то есть каждый в мире живущий, соединятся в единую общемировую сеть общения на гигабитных скоростях. Если размеры сети, ее густота и изменчивость сделали города лучшими из всех когда-либо создававшимися нами механизмами трансформации, то сам факт, что мы собираемся связать в единую сеть весь земной шар, означает, что через какие-то несколько лет Вся наша планета превратится в величайшую лабораторию инноваций, какие только знала наша история. Сила номер шесть. Новые бизнес-модели. В традиционном понимании инновации означают открытие прорывных технологий или создание новых продуктов. Но такое определение не отражает самую могущественную из современных инноваций — создание новых бизнес-моделей. Бизнес-модель — совокупность системы процессов, которые компания применяет, чтобы создавать ценность. На протяжении почти всей нашей истории эти модели оставались поразительно неизменными, подчинялись горстке ключевых идей и совершенствовались за счет нескольких главных вариаций на те же темы. Базовые правила игры, определявшие, как создать и закрепить за собой экономическую ценность, застывали в неизменности на годы и даже десятилетия, поскольку компании старались применить те же бизнес-модели получше, чем их конкуренты. Объясняет статья 2015 года в журнале McKinsey Quarterly. В 20-м столетии при таком положении крупные революции в бизнесе происходили примерно раз в 10 лет. 1920-е годы, например, подарили нам модели «Соблазни и поймай» на крючок, когда покупателя заманивали дешевизны исходного продукта. Скажем, соблазном служил бесплатный бритвенный станок, а затем вынуждали бесконечно покупать расходные материалы. Они и были крючком, скажем, сменные лезвия к тому же бритвенному станку. В 1950-е годы новой революционной моделью стала франшиза, а первой её применила компания я м а к д о н l d д с В 1960-е годы возникла модель «Гипермаркет», успешно основанная «Волмарт». Но с появлением в 1990-е годы интернета для бизнес-моделей началась пора быстрых метаморфоз. Менее чем за два десятилетия мы увидели, как сетевые эффекты в рекордные сроки порождают новые платформы, как биткоин и блокчейн подрубают сами основы финансовых моделей с доверенной третьей стороной, как краудфандинг и ICO в корне меняют традиционные способы привлечения капитала. Что же общего у всех этих бизнес-моделей? Значительно сокращая дистанцию между «у меня есть классная идея» и «у меня бизнес на миллиард долларов», новые бизнес-модели не просто совершенствуют наши системы и процессы, а фактически, складываются в ещё одну ускоряющую силу. Но что ещё важнее, возрастают масштабы их подрывной деятельности. То, что начиналось как ускоряющиеся и конвергирующие технологии, превратилось в ускоряющиеся и конвергирующие рынки, а значит, изменения бизнес-моделей за последние несколько десятилетий не идут ни в какое сравнение с разительными переменами, которые внесет в наши бизнес-модели ближайшее будущее. Это не значит, что мы не видим контуров будущего. Уже сейчас мы наблюдаем, как складываются семь моделей, и вполне возможно, что в следующие несколько десятилетий именно они будут определять облик бизнеса. Каждая модель представляет собой революционно новый способ создания ценности. Каждая представляет собой силу ускорения. 1. Краудоэкономика или экономика толпы. Сюда относятся краудсорсинг, краудфандинг, ICO, Заемные активы и персонал по требованию – по сути, это все новшества, использующие возможности миллиардов интернет-пользователей, как и миллиарды тех, кто еще только подключается к интернету. Все вместе это меняет способы ведения бизнеса. Возьмем хотя бы привлекаемые активы, благодаря которым компании могут быстро масштабировать свой бизнес. Airbnb превратилась в крупнейшую гостиничную сеть в мире, при том, что ни одним номером в собственном смысле слова не владеет. Компания привлекает, точнее, сдает на прокат активы свободные спальни людей. Такие модели опираются также на персонал по требованию, что помогает компании лихо подстраиваться под быстро меняющуюся среду. Раньше эта модель означала колл-центры в Индии, а сегодня она охватывает весь спектр, на нижнем крае которого мелкие поручения туркерам, участникам онлайн-платформы Amazon Mechanical Turk, а на верхнем п р и в л е ч е н и е по требованию специалистов кеглеров на конкурсную платформу по обработке данных и машинному обучению кегл. 2. Экономика данных. Бесплатная экономика. Это вариант бизнес-модели «Соблазни и поймай н й крючок», переиначенный под интернет-платформу. Потребителя заманивают бесплатным доступом к какому-нибудь крутому сервису, скажем, Facebook, а зарабатывают на собранных о нем данных, тоже как Facebook. Сюда же мы отнесем все новшества, которые появляются благодаря революции больших данных и позволяют сегодня как никогда эффективно использовать микродемографические данные. 3. Умная экономика. В конце 1800-х годов, если вы искали хорошую идею для нового бизнеса, достаточно было взять существующий инструмент или приспособление, например, дрель или стиральную доску, и добавить к нему силу электричества, тем самым создав мощную электродрель или стиральную машину. В блистательной книге неизбежно писатель и сооснователь журнала а у e a r It», Кевин Келли отмечает, что вскоре нам предстоит увидеть усовершенствованный вариант такой экономики, а в роли электричества выступит искусственный интеллект. Иными словами, берите любой существующий инструмент и добавляйте ему интеллектуальный слой. Тогда сотовый телефон превращается в смартфон, стереоколонки в умные колонки, а автомобили в беспилотные машины. 4. Экономики замкнутого цикла. В природе ничто понапрасну не пропадает. Продукты разложения одних видов помогают другим выживать. Попытки человека воспроизвести полностью безотходные системы получили название биомимикрии, если речь о разработке нового типа продукта, или от колыбели до колыбели, если мы проектируем город нового типа, или экономика замкнутого цикла. Простой пример – компания «Пластик b a n k п о з в о л я ю щ и е любому собирать пластиковые отходы и сбрасывать в банк пластика. Сборщику потом платят за мусор в какой-то форме, от денег до доступа к Wi-Fi, а пластик сортируют и продают компаниям, которые специализируются на переработке, тем самым закольцовывая его жизненный цикл. 5. Децентрализованные автономные организации. В точках конвергенции блокчейна и искусственного интеллекта возрастают компании нового типа, без сотрудников, руководителей, непрерывного производства. Механизм их работы задается набором заранее спрограммированных правил, а все остальное делают компьютеры. Так, парк беспилотных такси со смарт-контрактами на блокчейне способен самостоятельно работать в режиме 24 на 7, включая отсылку автомобилей на техническое обслуживание, без участия человека. 6. Модели мультимиров. Мы живем не в каком-то одном месте, у нас есть личность для реальной жизни и для интернета. И это существование в отрыве от конкретного места, чем дальше, тем больше будет расширяться. С приходом виртуальной и дополненной реальности в уравнение нашего существования добавляются дополнительные слои. У нас появятся аватары для работы и игры, и каждая из версий нашей личности предполагает возможности для нового бизнеса. Подумайте о многомиллионной экономике, которая расползлась гигантской паутиной в самом первом виртуальном мире, я имею в виду игру «Second Life». В ней пользователи взаимодействовали, проектируя цифровую одежду и дома для своих цифровых аватаров. Всякий раз, когда мы вводим в цифровую страту еще один слой, мы добавляем к существующей еще одну экономику, построенную на нем, и в итоге ведем свой бизнес одновременно в нескольких мирах. 7. Экономика трансформации. Экономика опыта, впечатлений основывалась на совместном опыте. Так Starbucks из разряда просто кофейной франшизы перешёл в категорию третьего места, то есть не дома и не работы, а ещё одного пространства, где мы проводим часть своей жизни. Покупка стакана кофе стала отдельным, окрашенным личными впечатлениями опытом, вроде кофеинового тематического парка. Следующей итерацией этой идеи станет экономика трансформации, и платить вы будете не за сами впечатления, а за то, чтобы они меняли вашу жизнь. Первые ростки этой идеи проглядывают в трансформационных фестивалях, вроде «Горящего человека» или предлагаемых компанией й crossFi т фитнес-программ». Сам опыт в целом дается трудно. Вы тренируетесь в старых складских помещениях, зато перемены значительны. Через три месяца усердных тренировок в этих жестких условиях вы уже совсем другой человек. Все это указывает нам, что бизнес, как обычно, переходит в разряд бизнеса, как еще не бывало. И для существующих компаний это уже не вопрос выбора, объясняет Клейтон Кристенсен из Гарвардского университета. Большинство организаций видят ключ к росту в разработке новых технологий и продуктов, но зачастую это не так. Чтобы поднять следующую волну роста, компании должны встраивать новшества в подрывную модель бизнеса. Что касается тех из нас, кто не участвует в создании подрывных инноваций, то для нас новый опыт обещает стать лучше, дешевле и быстрее. «Лучше» в том смысле, что новые бизнес-модели выполняют положенные задачи, решают проблемы людей в реальном мире лучше, чем кто-либо. С дешевле все и так понятно. В условиях нарастающей демонетизации клиенты «все мы» уже ожидают большего за меньшие деньги. Но настоящий сдвиг заключается в последнем компоненте «быстрее». Новые бизнес-модели уже не работают на стабильность и безопасность. Для успешной конкуренции в сегодняшнем климате ускорения эти модели изначально заточены под быстроту и поворотливость. А главное, ничто из вышеназванного не замедлится. Сила номер семь. Долгожительство. Компьютеры управляют нашим миром, а ими руководят алгоритмы. А они откуда взялись? Из страхов перед поэзией, из страха перед возмутительным, прискорбным влиянием поэзии. Ада Лавлейс родилась в 1815 году в Лондоне и была она дочерью гениального поэта с прискорбной репутацией лорда Байрона. Он покинул семью еще до того, как Ада подросла, и все заботы об образовании девочки взяла на себя ее мать». Леди Байрон, женщина очень умная, тщательно подбирала для Ады гувернёров и делала особый упор на математику и естественные науки. Весьма радикальное отступление от традиций во времена, когда женщин ни в какие профессии не пускали. Но матерью Ады двигал скрытый мотив. Она была убеждена, что именно искусство, а точнее поэзия, стала причиной безумия её супруга. Леди Байрон опасалась, что это наследственное, и решительно ограждала свою дочь от всего, что хотя бы отдалённо угрожало навлечь на неё подобный недуг. Образование дочери принесло свои плоды. В 1833 году, когда а д и исполнилось 17 лет, судьба закинула её в область вычислений. Тогда она познакомилась с Чарльзом Бэбиджем, занимавшим в Кембридже ту же кафедру, на которой в прошлом профессорствовал Исаак Ньютон, и куда в будущем придет профессор Стивен Хокинг. Узнав о любви юной Ады к математике, Бэбидж пригласил ее с матерью посмотреть его разностную машину, счетную машину на паровой тяге. Пораженная увиденным Ада захотела понять, как все это устроено. Она раздобыла у Бэбиджа копию чертежей его машины и принялась изучать их. А когда он сконструировал новый вариант разностной машины, назвав её аналитической машиной, Ада уже была во всеоружии. Аналитическая машина стала концептом для первого в мире программируемого компьютера, питаемого не электричеством, а паром. Итальянский инженер Луиджи Меннабреа написал статью о машине Бэбиджа, но на французском языке. Ада вызвалась перевести её на английский. а Бэббидж настоял, чтобы она добавила к переводу свои соображения. Так она и сделала. И среди соображений Ады имелась новая идея. Она описала новаторский способ, которым аналитическая машина могла бы производить вычисления. Иными словами, Аде Лавлейс принадлежит авторство первой в мире опубликованной компьютерной программы и первого в истории алгоритма. К сожалению, то ли упорные научные занятия подорвали здоровье Ады, то ли так распорядился злой р о к но вскоре после завершения работы над переводом она слегла. А через недолгое время первый в мире компьютерный программист и обладательница одного из самых пытливых умов в истории человечества ушла из жизни. Ей было всего 36 лет. Здесь перед нами встает второй вопрос. Сколько из нас умирают до того, как полностью раскроются? Какие еще достижения подарили бы человечеству ада Лавлейс? Альберт Эйнштейн или Стив Джобс, имея они в своем распоряжении еще 30 лет здоровой жизни. Какая печальная ирония в том, что по достижении преклонных лет, когда у нас накоплен наибольший багаж знаний, наши компетенции как никогда отточены, а густейшая сеть контактов способствует удивительно плодотворному сотрудничеству, старость безжалостно выталкивает нас из игры. Так мы подходим к последней, седьмой ускоряющей силе — попытке продлить здоровую, полноценную жизнь. Это означает продлить время, в течение которого мы работаем в полную силу и способны внести наибольший вклад в общественное благо. Иными словами, мы получаем больше времени, чтобы следовать за своими мечтами. Да, но насколько больше? 200 тысяч лет назад пещерный человек достигал половой зрелости в среднем годам к 13, а вскоре обзаводился потомством. И значит, когда нашим предкам было за 20, их дети уже имели своё потомство. В те далёкие времена пища была в очень большом дефиците и представляла огромную ценность. А значит, самое лучшее, чем вы могли обеспечить выживание своим потомкам и своему роду, не тратить на себя драгоценную пищу, которая могла бы питать ваших внуков. И ради выживания эволюция установила свой гарантийный механизм, определив предел человеческой жизни в 25 в среднем лет. В следующем тысячелетии мало что изменилось. Ближе к средневековью продолжительность жизни кое-как доползла до 31 года. В конце 19-го столетия мы впервые перешагнули с о о р к а л е т н и й рубеж долголетия — а настоящее ускорение началось только на пороге 1920-х годов. Многочисленные достижения, начиная с открытия микробной теории и создания антибиотиков и заканчивая внедрением санитарных норм и возросшей обеспеченности питьевой водой, кардинально улучшили положение с детской смертностью. В 1900 году 30% умерших в США составляли дети в возрасте до 5 лет. К 1999 году показатель упал до 1,4%, а революция в сельском хозяйстве и развитие транспортных сетей повысили среднюю калорийность потребляемой пищи, что также способствовало увеличению продолжительности жизни. Чистый выигрыш от всех этих достижений удлинил человеческую жизнь на 30 лет, так что на рубеже тысячелетий средняя её продолжительность достигла 76 лет. С тех пор наши возможности диагностировать и лечить два самых страшных в плане числа жертв заболевания, сердечно-сосудистые и онкологические, позволяют нам доживать до 80 лет. А когда мы всерьёз возьмёмся за нейродегенеративные заболевания, то, как показывают исследования, средняя продолжительность жизни может даже превысить с т о л е т н и й предел. Но многие убеждены, что мы и на этом не остановимся. Это убеждение мы черпаем в конвергенции. На перекрестке конвергентных технологий, где сходится искусственный интеллект, облачные и квантовые вычисления, сенсоры, огромные массивы данных, биотехнология и нанотехнология, возникает множество инструментов для сбережения здоровья и жизни человека. И на основе этих инструментов толпы частных предпринимателей уже выстроили умопомрачительное количество компаний спеша коммерциализировать долгожительство. Впервые большинство из нас услышали о подобных попытках в сентябре 2013 года, когда Google, сейчас Альфабет, анонсировала свой самый новый стартап под названием «Калика». сми запестрели заголовками что технологический гигант дерзнул помериться силами с самой с смертью новый проект google победит смерть кричал тайм google задумал провести безносу возвещал атlanтик на самом деле в с ё не так прямолинейно к а л и к а публикует статьи с названием вроде окно в небывалое долгожительство циркулирующий метаболический набор голова землекопа млекопитающего, которое не знает старости. Голый землекоп практически лишенный шерсти небольшой грызун семейства землекоповых с очень слабым зрением, но при этом отличающийся нечувствительностью к некоторым видам боли и высоким концентрациям углекислого газа. Живет намного дольше других грызунов аналогичного размера, до 28 и даже 31 года. За время наблюдения учеными зафиксированы всего два случая онкозаболеваний у представителей этого вида. Но главное, все больше денег и все больше умов, причем масштабов Google, фокусируется на поиске путей борьбы со старостью. Google в этом не одиноко. Подробнее мы обсудим эту тему в одной из следующих глав, а пока запомним, что исследования ведутся по трем направлениям. Первое. Синалитическая медицина от синил, дряхлы и лютик, разрушающие. Чтобы не допускать безудержного деления клеток, рака, организм обычно затормаживает этот процесс после определенного числа удвоений. Выключенные клетки их называют синесцентными или дряхлыми, вызывают воспаление, а это в а ж н а я п р и ч и н а старения. И потому Джефф Безос вложился в биотехнологический стартап Unity Biotechnology, цель которого — развивать синалитическую медицину, призванную находить и уничтожать дряхлые клетки, а также восстанавливать нормальное функционирование тканей, воспалившихся под их воздействием. А что самое примечательное, если мышь среднего возраста получает эти препараты, продолжительность её жизни может увеличиться на 35%. Второе направление носит название «молодая кровь». Ещё в 2014 году исследователи в Стэнфордском и Гарвардском университетах убедили, что инъекции крови молодых особей поворачивают вспять процесс умственной деградации у пожилых мышей. С тех пор ряд компаний не оставляют попыток выделить и перевести на коммерческие рельсы различные составляющие процесса омоложения. Например, ответвившийся от Гарварда стартап i l l e l i n исследует фактор крови, называемый GDF11, фактор дифференциации роста 11. При введении пожилым мышам GDF11 способен регенерировать их сердце, мозг, мышцы, легкие и почки. Третье направление связано со стволовыми клетками. Частная биофармацевтическая компания я с а м о м е например, изучает сигнальные пути, регулирующие процессы самообновления и дифференциации взрослых стволовых клеток. В случае успеха патентованные молекулы смогут заново отращивать хрящи, вылечивать сухожилия, устранять морщины и, между прочим, останавливать рак. Вот почему все еще действующая в скрытном режиме компания с а м о м е оценивается рынком в 13 миллиардов долларов. На другом направлении первопроходцем стала компания Cellularity, основанная пионером в области стволовых клеток Робертом х а р е р и Питер – сооснователь компании. Эксперименты доктора Харрери свидетельствуют, что животным, выделенные из плаценты стволовые клетки, способны продлевать жизнь на 30-40%. Компания стремится приспособить этот подход для людей и укреплять стволовыми клетками способности человеческого организма к борьбе с заболеваниями и самоизлечению. Чему все это способствует? Рэй Курцвейл любит обсуждать концепцию Longivity Escape Velocity – скорость убегания от старости, под которой подразумевается момент, когда наука достигнет уровня, позволяющего продлевать вашу жизнь больше, чем на год за каждый прожитый год. Какой бы отдалённой ни казалась эта перспектива, мы, если верить Курцвейлу, куда ближе подошли к ней, чем можно было бы ожидать. Может быть, нас отделяют ещё лет 10 или 12 от того момента, когда человечество достигнет скорости убегания от старости. Мы всё ближе подбираемся к технологиям, дарующим нам источник вечной молодости — Таким образом, всё, чем каждый из нас мог повлиять на развитие этой сферы в ближайшие два десятилетия, и есть ещё одна, ускоряющая наше ускорение сила. Вместе с шестью вышеописанными силами она даст такую конвергентную комбинацию, что дух захватывает. Мы движемся к миру долгожителей, вооружённых мощью искусственного интеллекта и глобально взаимосвязанных, к миру, кардинально отличающемуся от того, который мы видим сегодня. Сказанное логически подводит нас к части второй. Чтобы нам было легче представить, каким станет мир будущего, такой необычный и так не похожий на сегодняшний, в части второй мы изучим, как повлияют на широкую картину мира конвергентные экспоненциальные технологии и вызванные ими побочные эффекты, те семь сил, о которых мы говорили в этой главе. И безусловно, учитывая широту заявленной цели, но не в силах объять необъятные, мы сфокусировали луч нашего прожектора. В части второй рассмотрены 10 отраслей, которые вносят наибольший вклад в нашу экономику, а также сферы, более всего влияющие на нашу повседневную жизнь. Чтобы ни вы, ни авторы не потонули в материале, мы намеренно чередуем длинные главы с короткими — Например, в следующей мы обстоятельно изучим будущее шопинга, а далее вас ждет глава покороче, посвященная смежной ш о п и н г о м области рекламы. В части 3 мы исследуем энергетику и окружающую среду. А затем оглядимся вокруг и посмотрим, как конвергенция экспоненциально ускоряющихся технологий меняет общую панораму завтрашнего дня.